«То не благ, как только сам Бог» — эти слова сказал Христос одному богатому юноше, который обратился ко Христу с титулом «благий». Однако он не сказал «спаситель благий» или же «благий Господь», но сказал Христу «учитель благий». Для юноши Христос был только учителем, иначе говоря, он был для него только человеком. Но ни один человек не мог присвоить такой титул, так как действительно благим является только один Бог. И мы, конечно, не имеем какого-либо сомнения в том, что Бог благой, но есть много людей, которые говорят совершенно обратное, ссылаясь на существующее страдание и зло в мире. Они имеют свою логику, говоря, если бы Бог был действительно благой, то есть добрый, то он не допустил бы такое зло в мире. Такие протестанты, так сказать, против Божьей благости, однако не дали миру своей программы такого предложения, чтобы мы увидели, как это они могли бы ухитриться приостановить зло, не нарушая своей благости, ведь зло не подобно же облакам, висящим в воздухе, но оно... Сидит в самом человеке, и надо сказать, что злых людей больше, чем добрых. В таком случае, чтобы уничтожить зло на земле, Господь должен был бы уничтожить вместе с ним и всех злых людей, или парализовать их волю, сделать их безвольными рабами, механическими роботами, которые автоматически должны бы исполнять Божью волю. Но если подумать над этим вопросом глубже, то мы приходим к выводу, что Бог должен был бы поступить так со всеми людьми без исключения, так как все согрешили и все лишены славы Божьей. Но были бы удовлетворены этим люди и, в частности, эти же самые протестанты, если бы они по воле Божьей превратились бы в автоматов. Зато, конечно, тогда зла не было бы, потому что никто не мог бы его делать, каждый был бы словно на цепи привязанный. Но Бог не хочет принимать такого рабского совета. В этом не было бы его доброты, но проявление насилия было бы над человеком. В том-то и заключается доброта, что, несмотря на неимоверное человеческое зло, Бог все еще терпит и ждет, чтобы хоть единицы из них опомнились. Наш Бог благий во всех проявлениях Своих, во всех действиях Своих. Вот, например, в послании к римлянам в 12 главе во 2 стихе написано «Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И если бы действительно благая Божья воля исполнилась бы на земле, как на небе, то определенно небо сошло бы на землю. Однако вся благость воли Божьей заключается в том, что она не порабощает и не связывает нашей воли, а лишь управляет ею и регулирует ее, если мы это позволим Ему. Многие, очевидно, знают или видели картину Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану». Вокруг примитивного письменного стола столпились казаки, и каждый хочет подсказать писарю свое словечко. Сами они грамоте не были научены, а у писаря из нескольких простых закорлючек букв получались какие-то интересные слова и настолько смешные, что сами казаки не могли удержаться от смеха. Как многие из них хотели бы научиться писать? Тогда можно было бы записать все, что только пожелаешь. Но оказывается, для того, чтобы писать, недостаточно знать одну лишь азбуку и ставить буквы где и как попало, чтобы из этой писанины вышло что-нибудь путнее. Надо знать и грамматические правила. Так получается и в духовном отношении. Почему иногда из наших хороших порывов, намерений ничего не получается? Только шум поднимается нашими служениями, делами, а плодов настоящих нет, потому что пренебрегаем правилами Божьей грамматики. В большинстве случаев мы в своих делах руководствуемся лишь своей волей, а не Божьей волей. Хотя нам кажется, что мы стремимся к хорошей цели, но Бог видит намного дальше, чем мы, и наперед знает, что нас побуждает к добрым делам. Иногда у нас бывают добрые побуждения, но Бог видит, что и из добрых намерений может получиться злое для человека, и поэтому Бог по своей благости не допускает, чтобы эти планы человека исполнились. Сколько, например, было в нашей жизни таких случаев, когда мы стремились что-нибудь сделать хорошее, полезное, приобрести что-нибудь, завести дружбу или жениться на любимой девушке, строили планы на будущее, но по нашим планам ничего не выходило. Что-то нам мешало, что-то препятствовало для достижения намеченных целей. И мы часто задавали себе один и тот же вопрос «Почему? Почему же мне выпадают в жизни одни только неудачи?» «Не везет в жизни», говорим мы, но позже, когда за плечами оказался немалый пройденный жизненный путь и умудренный жизненным опытом, мы убеждаемся тогда в правоте народного изречения «Что Бог не делает, то все к лучшему». Это значит, что многое, которое мы хотели бы, во что бы то ни стало достичь, было бы для нас несчастьем, и благая воля Бога не допустила нас к намеченной цели. Свою благую волю Бог вложил в Евангелие, которое поэтому и называется «благой вестью». И многие люди на своем личном опыте пережили, почувствовали, что Слово Божье действительно благое Слово Бога. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и я исполню то доброе Слово, которое я изрек». Большинство людей не знают благости Слова Божьего только потому, что они не хотят его испробовать, проверить в своей личной жизни. Бог благой не только в своих словах, но и в своих делах. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих», восклицает Давид в 144-м псалме. Некоторые сомневаются в этом и говорят, «Да, но как же Бог допускает горю посетить нас, как много неприятностей и бед выпадает нам, и вместо радости, вместо испытания, страдания и боль? Как же благой Бог может допустить, чтобы зло так много причиняло нам вреда? Такие вопросы задаются большей частью потому, что люди смотрят на такие явления в нашей жизни слишком с короткого расстояния, не умеют заглянуть дальше и глубже в суть вещей и явлений. Вот простой пример. У вас получилось заражение крови в нижней части ноги. Другого средства спасти вашу жизнь нет, как только отнять эту часть ноги. Ваш врач об этом говорит, и вы решаетесь. В результате часть ноги отрезана, И жизнь ваша сохранена. Неужели вы можете сказать, что врач-хирург – настоящий злодей, настоящий тиран, потому что ногу отрезал? Конечно, никто не говорит, что без ноги человеку весьма хорошо, но это понадобилось, чтобы спасти жизнь его. А вот другой случай. Высоко на подмостах работают два художника. Они работают над росписью стены в храме. Один из них, закончив рисунок, решил взглянуть на него немного издали. И начал пятиться назад. Он забыл, что находится не на земле, а на подмостках. И все продолжает пятиться назад, не отводя глаз с рисунка. Еще один шаг, и художник полетит вниз и разобьется. Другой художник заметил эту опасность. Но как предупредить своего коллегу, чтобы тот, чего доброго, больше не испугался? Когда он, недолго думая, берет большую кисть и мажет краской по рисунку друга. И стоящий на краю... В подмостках художник бросился к картине, чтобы оградить ее от, казалось бы, потерявшего рассудок своего коллеги. Он чуть прямо не побил его за это, обзывая его всякими обидными словами. Когда же тот объяснил ему, почему он так поступил с его рисунком, то автор рисунка заплакал и стал извиняться и благодарить своего друга за спасение его жизни. И причиненное зло было во благо тому человеку. Так не раз поступает и Бог с нами. Чтобы спасти нашу душу от вечной погибели, Бог перечеркивает наши личные планы, уничтожает наши труды, разбивает наши идолы. Такие минуты в жизни бывают нерадостными для нас, неприятными и даже раздражающими. Такие минуты вмешательства Божьего в нашу жизнь мы считаем трагедией для себя. В такие минуты даже белый свет становится немил. Потеря какого-нибудь нашего идола вызывает в душе целый бунт против Бога, но позже... Поняв промысл Божий, раскаиваемся и благодарим Бога за подобные операции. Иной раз человеку не хватает жизни на земле, чтобы понять пути Божьи, но поймет он их все же в вечности. Здесь на земле мы чаще всего постигаем сердцем благость путей Божьих, но не разумом. И мы верим сердцем, что несмотря на все тяжелое и непонятное, выпадающее нам в земной жизни, в конце концов все увенчается Торжеством добра. Любящим Бога все содействует ко благу. И потому во всех своих делах Бог руководствуется своей благостью, но на это надо смотреть глазами вечности, а не под своим человеческим углом зрения. Наконец, читаем мы в 144-м псалме, в 9-м стихе, что «Бог благ ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». То, что Бог благ для добрых, хороших людей, то это вполне естественно, но Он благ и для злых людей. Ненавидя грех всем своим божественным естеством, Господь употребляет все пути, чтобы спасти грешника. С этой целью пришел в этот мир Сын Божий, чтобы явить нам волю Отца Своего и дать нам живой пример, как должен поступать человек, и самое главное – взял на Себя вину всего человечества и должное за это наказание. Таким образом, Христос заплатил Отцу за вину человечества Своей жизнью, и этим Он дал нам основание, во имя которого можно грешнику теперь просить о прощении своих грехов. Разве это не проявление благости Господней? Но на этом еще не конец. Благость Божья нас не только прощает, но возрождает, усыновляет, делая нас детьми Божьими. Даже и тогда, когда человек, познавший Бога на жизненном пути, терпит падение, огонек первой любви его к Господу угасает, то и тогда Господня Благость не покидает человека, она сопровождает его и в дальнюю страну, чтобы и оттуда вернуть его, как блудного сына, в отцовский дом. Господня Благость не забывает и об одной потерянной овце, тот меньший блудный сын, который расточил буквально все, что он получил в наследие от отца своего, но в сердце отца своего он не потерял места. Сердце отца продолжало оставаться благим, вспоминая об этом благе в доме отца. Этот сын, оборванный, избитый жизнью, униженный, возвращается к нему, к отцу, который принимает его с лаской и любовью. Таков и наш Бог. Он благ. Этой благости в нем, как в глубоком колодце вода, никогда не убывает и не иссыхает. Дорогие друзья наши, не забывайте своего небесного благодетеля. Милости и щедроты его нам не перечесть. Постоянно будем возносить ему хвалу наших уст».